По щекам его струились слезы. «Слушайте меня, жители Араты! Сегодня ночью во дворце случилось ужасное!» Надрывно кричал он в тишине, перед страхе страхи войском и затаившимся на стенах осажденными. Воспользовавшись перемирием, Накхи тайно проникли в лазурный дворец. Самое его сердце, почевальня государя... И удушили его. Они убили воплощение Солнца на земле, дарителя всех благ и хранителя Аратты. Удавили, подло, трусливо избежав открытого боя с великим воином. Все их слова, все их зверения были ложными. Ширам похитил дочь государя Аюну, захватил его сына Аюра, так доверявшего ему. И вот этим куском веревки.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 который не прочь воспользоваться этакой штукой. Раздался рядом с ним голос Хасты. И а девица спустояла во двора? — Конечно. Стало быть, похитив Аюра, она отправилась во дворец, где ее уже, несомненно, ждали. — Вероятно, так и есть. Но доказать это, не выходя из башни, будет невозможно. Да и слушать нас никто не станет. Похоже, государев взять все уже решил. Огнехранитель хмурец слушал выкрики Хирана. Знаешь, я, кажется, узнаю этот голос. Это же он, тот вельможа в садовом домике. Каком еще домике? Послушай, когда мы расстались в ворот, я направлялся к храму. Городские стражи попытались меня схватить. Мне удалось сбежать и отсидеться в саду некого вельможи. Где я имел возможность счастье, возможно, несчастье, подслушать его беседу со жрецом из Белозоры, который прятался в потайном убежище. Тамошний северный храм почти открыто поддержал мятежников. Что мне за дело досклоп между жрецами и свархи? С досадой оборвал его шрам. Меня только что обвинили в убийстве государя.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 Ширам слушал его молча, сомнением поглядывая на ссадника с хаташем в руках. Киран он знал давно и был о нем весьма невысокого мнения. В прежние времена, возглавляя жезлоносцев полуночи, Ширам почти ежедневно встречал молодого Ария при дворце. Тот непременно присутствовал и при священной церемонии отхода государя ко сну, и в час пробуждения земного солнца.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 К удивлению Саарсана всадник, словно опытный воин, тут же поднял коня на дыбы, закрываясь им от стрел. Несчастное животное пронзительно заржало и рухнуло на землю. Стоящие наготове щитоносцы ринулись вперед, закрывая едва успевшего соскочить военачальника. Дождь стрел застучал по бронзовым пластинам, заставляя воинов пятиться и искать укрытие в ближайших улочках. «Не стоило торопиться», — с досадой в голосе проговорил Хаста. «Можно было начать переговоры?» «Зачем? Он все сказал. Я ему ответил...» «Ты что же, не понимаешь? Он этого и добивался. Он и под стенами горцевал, чтобы ты попытался его подстрелить. Теперь всем, кто был там внизу, разнесут весть» что ты разорвал перемирие, признал свое участие в убийстве государя и вдобавок закрылся собственным народом, когда тебе благородно предлагали пожертвовать собой. Ах да, еще взял в заложники высокопоставленного жреца Исвархи, то есть меня. Каста запустил пятерню в волосы, сдвинув на бок двенадцати лучевой венец. От лица Тулумы я могу потребовать перемирие. Но как бы тогда Керан не заявил, что храм в сговоре с Сэр Сарсан спокойно поглядел на друга. Все это ни к чему. Я делаю то, что должен, и мне все равно, кто и что будет заявлять. Хаста горестно вздохнул и возвел глаза к небу. Тащите хворост, донеслось с площади. Весь хворост, какой найдется в верхнем городе. «Тащите дрова, масло, прелую солому, мы выкурим порождение змей из их норы!» «Похоже, Ирану нет дела до захваченного жреца и свархи», — заметил Ширам. «Он даже не вспомнил о заложнике явно готов сжечь себя вместе с нами!» и «Это еще полбеды!» Хаста, стараясь не высовываться из-за каменного зубца, разглядывал площадь.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 — До рассвета тут может набраться изрядная куча всего, что может гореть, включая навоз. — Ты что-то задумал? — Если Ордуван мертв, все, о чем мы с ним вчера договорились, весит не больше комариного чиха. Если нахи останутся в столице, то скоро все погибнут. — Конечно, перед смертью мы замерем немало чужих жизней, но что с того? — Что это нам даст? — И уж, конечно, как ты верно сказал, сидя тут, а Юра нам не отыскать. — Ты собираешься прорываться? — с сомнением произнес Хаста. — Не забывай. Даже если твои люди сметут всех, кто сейчас ждет на площади, коридор смерти удерживают лучники Арии. Мало кому удастся выйти из этой ловушки. Может, у вас тут есть подземный ход?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 Аста, если бы ты был накхом, знал бы, что дом каждого из нас тоже воин. И когда мы уйдем, он будет продолжать воевать, покуда стоит. Аста выпучил глаза. И сварха всемогущий. Что это? Сюда ты поднимался, подобно свежим хлебам в корзине.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 Затем укрепляли их тяжеленными валунами. Когда за стеной над нижним городом, подобно двум прямым рогам, нависли две огромные дубовые балки, Накхи также быстро собрали из загодя подготовленных досок просторный помост с оградой, способный закрыть лучника. Затем помост выдвинули вперед по приставленным к дубовым балкам полозьям. Жезлоносцы полуночи и все прочие накхи — Хасте в темноте показалось, что их было несколько сот — быстро и без суеты перебрались на этот помост. — И теперь держись! — посоветовал Шрам, оглядываясь на Хасту. — Сейчас будет немного страшно. — Насколько немного? — опасливо глядя вокруг спросил рыжий жрец. — Главное, не смотри вниз.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 Городская стража, которой не посчастливилась оказаться на пути, была сметена ею бесследно. Все пригнанные на торжеще конские табуны без спроса и согласия перешли во владение Накхов. В городских воротах Накхам попытались оказать сопротивление, но те, кто шел сзади, даже не узнали об этом. Затоптав растерзанные трупы, Конная лавина Накхов вырвалась из столицы.